Глава 69. Эдди. Ощутив вкус крови во рту, я даже на миг испугался, а потом понял, что прокусил губу. Боль пришла лишь когда я это осознал. Я уже почти уверился, что Эдвардс сейчас нажмёт на кнопку вызова, но потом он взял стакан, стоящий на приборной панели, поднёс его к губам и что-то сказал Гари. А теперь похоже, Эдвардс был опять возбудоражен, чуть ли не в панике, и по-прежнему держал телефон в руке. Почему он не опустил его? Услышав сирены, я обернулся. Мимо нашего автомобиля, перегородившего улицу, протиснулись две патрульные машины шерифского управления. Из окна одной из них высунулся шипли, который крикнул, когда они проезжали мимо нас: "Не лезьте туда". Машины образовали баррикаду поперек улицы, примерно в 30 футах перед нами. Леонард и двое других помощников шерифа вышли из машин и использовали их в качестве укрытия. Сразу же достав оружие и направив его на фуру. Открыв багажник, Шипли достал полуавтоматическую винтовку с оптическим прицелом. "Не стреляйте", крикнул Берлин, направляясь к ним и подняв служебное удостоверение высоко над головой. Он что-то говорил Шипле, но я не расслышал, что именно. И тут водительская дверца тягача открылась. Шипли оттолкнул Берлина, опёрся о крышу патрульной машины и прицелился. Глава 70. Гари. Гари крепко схватил Френсиса за руку. Тот уже высунул одну ногу из кабины, когда обернулся к нему. "Дай мне телефон", попросил Гари. Френсис опустил голову и посмотрел на маленькое устройство в своих руках, как будто ему казалось невероятным, что такая крошечная штуковина способна причинить столько вреда. Гари видел, как появилась местная полиция, вероятно, с подачи федералов и руководства химического завода. Берлин о чём-то спорил с Шипле. Френсис положил телефон на приборную панель. Гарри поднял его и помахал рукой с телефоном полицейским. Может, останешься в кабине, пока за тобой не придут? предложил он, когда Шипли оттолкнул Берлина в сторону, а затем направил винтовку на грузовик. Они не стреляли в тебя, потому что боялись попасть в бомбу. Оставайся здесь. Спасибо тебе, сказал Фрэнсис. Спасибо, что рассказал мне, что случилось со Скайлор». Естер. Теперь уже все четверо помощников шерифа нацелили свои стволы на тягач. Гари почувствовал, как у него внутри все сжалось, когда Френтис опустил обе ноги на землю. Тот тоже увидел помощников шерифа, и Гари понял, что Френтис уже принял решение. Дверь грузовика закрывала верхнюю часть его тела от направленных на него винтовок. "Френтис, вернись в кабину, пожалуйста", попросил Гари. Тот помотал головой. Кто это с тобой сделал? Кто тебя во все это втянул? спросил Гари отчаянно, пытаясь заставить его говорить. Фрэнсис схватился за грудь, отступил на шаг в сторону. Он называл себя пастором. Начал было он, но если дальше и сумел выдавить из себя еще какие-то слова, то их заглушили совсем другие звуки. Гари закрыл уши ладонями и отвернулся. Он не мог на такое смотреть. Напряжение в кипящем воздухе внезапно прорезал грохот выстрелов. Даже с закрытыми глазами Гари не мог отвлечься от того, что происходило вокруг него. Его разум дополнял звуки образами живыми и яркими. Он видел, как над пулевыми отверстиями на груди и лице Френтиса распускаются кровавые розы. Когда стрельба прекратилась, Гари все еще зажимал уши, чтобы не слышать собственного крика. Затем дверь кабина открылась, и Гари ничего не оставалось, кроме как открыть глаза. Берлин вытащил его из тягача, и Блок тут же схватила Гарри, обняла и крепко прижала к себе. "Эй, эй, я в полном порядке", запротестовал он. Эдди опустил мобильник, и меньше чем через минуту из лисички выбежала Кейт, тоже сходу угодив в объятия Блок. Глаза Кейт широко раскрылись от удивления, и она обняла свою подругу. Обогнув фуру, Эдди подошел к Гаре и довольно сильно ткнул его кулаком в плечо. "А это ещё за что?" спросил Гари: "За то, что тебя чуть не убили, никогда не ставь себя в ситуацию, в которой тебя могут убить. Это моя работа". Какое-то время они смотрели друг на друга, и облегчение сменилось печалью. "Он намеренно полез на эти стволы", сказал Гари. "Он тоже жертва". Эдди кивнул, но ничего не сказал. Сначала не сказал. Он смотрел мимо Гарри на Берлина, который о чем то негромко переговаривался с тем мужчиной, который сидел за рулём их машины. Андерсоном. Чтобы они там не обсуждали, Гарри не хотел этого знать. Берлин был опасным человеком, судя по его виду, Андерсон тоже. Гарри посмотрел на свою левую руку. Она ощутимо подрагивала, и в этот момент ему хотелось только одного чтобы это прекратилось. "Передай Берлино, что нам нужно поговорить", сказал Гарри. Кейт и Блог тоже. Под конец я спросил у Френтиса, кто его на это подговорил. Это был не только Грубер. Он назвал мне еще одного. Думаю, что это главарь белой камелии, судя по прозвищу. Они делали вид, будто у них христианская организация, и на их собраниях звучали проповеди. Он назвал его пастором. Хотя и не сообщил мне его настоящего имени. Мы должны найти этого человека. У меня в пиджаке кольт, и мне не терпится им воспользоваться.